«У меня есть вопрос», — хриплым голосом сказал Вэй и вышел вперед. Он низко поклонился всем. Лицо его побледнело. Он откашлялся в руку и взволнованно заговорил. «Я тот самый посланец, который был послан из-за границы. Я вернулся на родину, чтобы начать одно очень важное дело, могущее прославить нашу науку. Враги Китая не посвящали меня в свои страшные планы». Мне было приказано только держать связь с рогатыми драконами. Прибыв сюда, я увидел, как успешно здесь проводятся великие преобразования и как жалко выглядят контрреволюционеры, пытающиеся остановить ход истории. Они напоминают кучку ядовитых змей, которые хотят преградить дорогу локомотиву. Народная власть учла мое чистосердечное раскаяние и простила меня. И я сделаю все, чтобы оправдать доверие. Он вынул платок и вытер глаза. Потом посмотрел на Ба. Я был все время вдалеке от родины, среди чужих. А Ба Дженде все эти годы был здесь и видел своими глазами, что принесло освобождение. Почему же он не явился с повинной? Его долгие колебания показывают, что он верил в возвращение своего хозяина, не хотел складывать оружие, потому что он с головы до ног пропитался рабской психологией. Вэй подошел к столу и выпил из чашки. «Простите, я волнуюсь. Я считаю, что Ба Джен Дэ должен быть проверен как следует, так, как проверяли меня. Его нельзя оставлять на свободе. Может быть, он еще держит связь со своими дружками, чанкайшистскими головорезами?» «Правильно!» — крикнул кто-то сзади и захлопал в ладоши. «Столько лет держал нож за пазухой!» «Неправильно!» — крикнул старичок с трубкой. «Человек, который так хорошо работает, как Баджен Де, не может быть злодеем! Я верю в его раскаяние!» Вдруг все заговорили, перебивая друг друга. Председатель сперва стучал чашкой о чайник, потом стал бить кулаком по столу, наконец шум стих. «Кто еще хочет задать вопрос?» — спросил председатель. Ян встал. «Говорил ли вам кто-нибудь из членов общины о том, что сюда должен приехать кто-то из Пекина?» Ба буркнул. «Об этом я уже говорил». «Повтори», — сказал председатель. «Эти товарищи пришли позже. Если человек не врет, он может повторять одно и то же сколько угодно». Ба облизнул губы. «Один из членов общины, через которого я получал приказание, сказал мне, что скоро приедет большой ученый из Пекина, Он уже был здесь раза два, искал что-то в горах. В общине его именовали Каменотес. Значит, рогатые драконы знали, что едет Каменотес? Выходит, знали. А почему ему дали кличку? Чтобы не называть его настоящего имени. А у вас была кличка? Да. Значит, клички были у всех членов вашей бандитской общины? «Следовательно, этот ученый...» Его перебил Сяо. Он обратился к Ба. «А как меня называли в вашей общине?» «Баскетболист». Все захохотали. Дольше всех тонким голосом смеялся председатель Сяо, покосившись на Яна, сказал. «Значит, клички давали не только членам общины. Все ясно». «А где рация, которой пользовались главари вашей общины?» — спросил Вэй. «Когда я был на базе Даттон, мне говорили, что держит связь с Лотосом, то есть с вашим городом». Ба кивнул в сторону Сяо. «Они нашли ее сразу после ареста владельца харчевни». Ба потер пальцем лоб. «Да, чуть не забыл. Говорили еще о бывшем проводнике Царене. Боялись, что он может опознать какого-то офицера» который теперь принял вид монаха. Потом мне сказали, что решено убрать Царена. «Убить?» — вскрикнул Вэй. «А кому поручили это?» «Не знаю», — ответил Ба. Председатель артели спросил, есть ли еще у кого-нибудь вопросы. Затем объявил, что после перерыва будет поставлено на голосование, как быть с Ба Джен -Де. Сяо предложил Вэю и Яну пойти домой. Завтра рано утром надо найти Царена. Председатель артели, выйдя на улицу вместе с Сяо, шепнул. Мы думаем простить, ба. Он не вредил, не убивал и работал в мастерской очень хорошо. Мы его обяжем только явиться в Гунанбу и дать подробные показания. Сяо повернулся к Яну. А ты как думаешь? Пусть пройдет проверка у вас. Во всяком случае, ему сейчас опасно быть на свободе. Его могут убить. Из мастерской вышел сутулый человек. Это был Кан. Он заговорил с Вэем, отведя его в сторону. «Значит, рогатые драконы знали о предстоящем прибытии профессора Вэй Дун — сказал Ян. «Интересно, как они узнали?» «Профессор сболтнул кому-нибудь?» «Так же, как он сегодня рассказал о маршруте экспедиции своему племяннику». А может быть, каменотес сообщил непосредственно главарю общины? «Ты что?» — Сяо сделал большие глаза. «Хочешь сказать, что профессор связан с бандитами?» «Мне кажется странным, что Церена, простого шофера, собирается убивать, а видного ученого из Пекина, едущего для выполнения задания правительства, и не думает трогать. А его приезде, оповещены заранее, это наводит на размышление. Внутри дома вдруг закричали, дверь с шумом открылась, кто-то выскочил, на него набросились и повалили, началась свалка. — Спокойно, товарищи! — крикнул председатель артели, поднимаясь с земли. — Пошли обратно, будем продолжать собрание. Сяо и Кан взяли под руки Ба Джен Де, он тряс головой и что-то бубнил плачущим голосом. Они увели его в дом. Ян остался один на улице. Спустя несколько минут вышли Сяо и Вэй. «Хотел удрать?» — спросил Ян. «Нет», — ответил Сяо. Он заявил, что его нельзя прощать. Поклонился всем и, вытащив нож, выбежал из дома. Но его успели схватить за руки. Приняли решение взять его на поруки. Артель будет просить власти о помиловании. Вэй фыркнул разыграл комедию и разжаловил всех. «Мне лично он показался искренним», — сказал Ян. «У нас имеются сведения о нем», — заметил Сяо. «Он действительно ничего плохого не делал». «Вам надо быть очень осторожным», — обратился Ян к Вэю. «На свободе остались самые опасные. Наверное, следят за вами». «Я больше боюсь за Царена. Он единственный, кто знает маршрут тресси». Все наши планы могут рухнуть. Бумаги Тресси, наверное, уже переправлены за границу. «Не дадим переправить», — сказал Сяо. Вэй поморщился. «Вы уже проморгали эти бумаги, а бандитов ни за что не словите в горах. Все равно, что ловить блох в лесу. Я боюсь за Сарена». «Прощаясь с Вэем и Яном», — Сяо сказал. «Завтра утром сами пойдете за Сареном. Я буду занят». Скажите ему, чтобы он шел ко мне в бюро». Удержав Яна за рукав, он шепнул, «Не спускай глаз с Уэя. Помни, что драконы могут убить его». «А ты не спускай глаз с его дяди!» — шепнул в ответ Ян. «Боюсь, что нас ждет сюрприз. Либо он затевает что-то, либо против него затевают».